За последующие несколько недель Огарев совершил столько подлостей, сколько не каждому гаду отводится на всю его долгую, плодотворную, продуманно скверную жизнь. Дом он так и не появился, то есть вообще оставил все в прошлом в прямом смысле этого слова. Даже не ушел, в чем стоял, просто больше не пришел. Человек по природе своей честной и по убеждениям несомненно и старомодно даже порядочной, он бросил жену по телефону, позвонил и сказал, что... Неважно, в общем, что сказал, главное по телефону. Черт, это не подло даже было, гнусно. Никто этого не заслуживал, никто, особенно Аня. Конечно, Агарьев не любил жену и даже не обещал, но они были вместе с девяносто девятого года, тринадцать лет без малого, без мали. Спали вместе, работали, выживали, выкарабкивались из Москвы плечом к плечу. Были в одной, пускай паршивой, но все-таки лодке, фактически круглосуточно. Вычерпивали воду, глазели на берега, гребли. Это Аня гладила его по руке, когда ему было фигово. Она отсеивала идиотов у него на приеме. Дола на суп, прежде чем дать ему попробовать. Варила этот чертов суп, в конце концов. Она была отличный товарищ, верный, как в детстве, на все сто. Огарев сомневался, умна ли она. Злился, что она ничего не читает, кроме скучнейших медицинских учебников, устаревших еще, когда он перешел на третий курс. Но, товарищ, она была просто отличной. «Что ты уткнулась в эти внутренние болезни, Аня? Это же глупо, в конце концов. Ты же ни слова не понимаешь». Поднимала глаза, улыбалась виновато, жалко, как будто он просто пошутил, как будто так и надо. «Хороший, милый, он был милый». Милый, как бы не отворачивался к стене, как бы не грубил, это она заботилась о нем. О них двоих. Убирала летнее, доставала зимнее, выбирала ему новую куртку, чистила ботинки, водила щеткой и любовно ставила в прихожей, носок к носку. Опять на правом подошву стерлась. Не волнуйся, я в субботу зайду в мастерскую, отдам починить. И Огарев даже слова не дал ей сказать, не дал даже спросить. Сказал, я ухожу, Аня, квартиру буду оплачивать, не беспокойся и повесил трубку. Квартира стала отдельной проблемой, еще одной костью в горле, еще одной. Квартира, работа, машина, все налаженное, привычное, незаметно составляющее основу жизни, саму жизнь вдруг ощетинилась, раскололась, впивалась, то там, то тут, так что Огарев в конце концов почувствовал себя намертво прикрученным к прошлому и стыканным насквозь святым Себастьяном — Желание поступить, если не благородно, то хотя бы по совести, разбивалось о немыслимые московские цены. Да, Горев неплохо зарабатывал, но это неплохо, которым он так наивно гордился, по столичным меркам было даже нечестной нищетой хуже. В городе, где воровство было возведено в доблесть, в государстве официально, на самом высшем уровне, отменившем совесть, он, блестящий врач, с огромной практикой, не мог позволить себе даже развестись. Немасштабная подлость по российским меркам, слишком мелкая. Для того, чтобы гордиться собой, теперь нужно было распилить миллиарды, развалить отрасль, ухнуть под откос целую страну. А Горев этого не мог, не умел мыслить по-государственному, и потому сидел в машине, за которую платить банку еще и платить, не выспавшийся, не бритый, кое-как умывшийся в макдональдсовском туалете, не сумевший выпить даже чашку кофе, просто не впихнул в себя. Просто не впихнул, не смог. За ночь, чтобы не замерзнуть, он сжег почти бак бензина. Дорого. Но снимать квартиру еще дороже. Ане было не под силу одной оплачивать съемную квартиру. Ему не по силам тянуть две. Горюву негде было жить в самом примитивном смысле этого слова. Негде, и все. Он был бомж. Пока дипломированный, пока еще относительно чистый, пока прописанный в родительской квартире, в которой не было сколько, да, с девяностого года, с маминых похорон. Может, кстати, и не прописанный уже, кто это проверял? Никто. Можно было ночевать на работе, или, как сегодня, в машине, или на улице, или выкинуть на улицу Аню. Ну, не на улицу, конечно, пусть вернется к родителям. У нее были нормальные родители, в конце концов, жила же она с ними раньше» огаревом даже не позвонил не объяснил почему бросил их дочь за что Тесть и теща. пирожки кислая капуста, посиделки по воскресеньям еще одной подлостью больше когда их столько перестаешь даже считать зачем а еще была работа немыслимо даже представить себе что он будет продолжать работать с аней проходить мимо стойки кивать просить по селектору успокоить ревущего в коридоре ребенка Поменять расписание, снести субботний прием, что значит нет расходников, должны быть, Аня. Ты же не маленькая, распорядись. Обычная ежедневная суета? Совершенно невозможно. Значит, искать новую клинику, притираться к каким-то другим незнакомым людям, менять маршрут, наеженный до колеи, или выкинуть из клиники Аню, оставить ее разом, без мужа, без дома, без работы. А Гарю знал, что шустрик даже выбирать не станет. Бог с ними, с идиотами, которые валом повалят на прием». Огарёв стоил дороже во всех смыслах. Аню надо было просто смахнуть со стола и забыть. Но Огарёв не мог, господи, просто не мог. Если бы не Маля, он бы точно не выдержал. Никто бы не выдержал. Развод — это для бессердечных. Но Маля, слава богу, была. Приехала, хлопнула дверцей, уселась рядом, предварительно уютно повозившись, поцеловала, не слушая от некиваний. «Не надо, я не умылся толком, в машине ночевал. Просто поцеловала, и все. Мягко, тепло, как мама. И еще раз. Ничего не делала, не давала советов. Просто сказала беспечно. «Да ладно, все трясется, вот увидишь. Все утрясается. Поживи пока у меня. Да почему же невозможно? У меня своя квартира. Будешь платить за свет, если это так принципиально. Или за воду, что тебе больше нравится, свет или вода?» Огарев вымоченно улыбнулся, но улыбнулся ведь... И лицевые мышцы, сперва неуклюже сведенные, потянули за собой радость, разгладились. Гипофисы и гиполамус начали послушно вырабатывать эндоферин, обезболивая, утоляя, погружая в полунаркотическую счастливую дрему. Тепло пыталось справиться, защитить себя. Оно хотело жить, быть счастливым, хотело малю. Правда, поехали ко мне. Но Огарев поехал к Шустрику. Шустрик подскочил в кафе минут через сорок. По московскому времени исчислению почти мгновенно. Выслушал молча, также молча достал из кармана ключи, пододвинул к столешнице, как будто подтолкнул робеющего ребенка. Сказал, «Белье там только смени, в шкафу есть свежее». Отдал самое святое, квартиру для случек, отдохновение телесное душевное, а духовном и не помышлял. Ни по чину и ни по вере было духовное Шустрику — Он и сам так считал. Зря. Оказывается, зря. Спросил, ты серьезно это или только так отдохнуть? Огарев мотнул головой, стиснул еле теплую чашку, чувствуя себя грязным, гнусным, больным, кофе он снова так и не выпил. Отпуск я тебе дам на неделю. Хватит недели? Не, давай лучше на две. Шустрик продолжил рассыпать перед ним королевские дары, хотя Огарев не просил больше ни о чем, просто не мог. «Прием отменим, это ничего. Ты столько лет в отпуск не ходил. Не перемрут, потерпит. Шустрик, как псина, подсвистал официанта, ткнул пальцем в картинку. Это была новая мода в Москве, меню с фотографиями, то ли совсем для дебилов, разучившихся читать, то ли правда наступала эра человека визуального. Смотреть было проще, чем думать. Словесная составляющая мира все сокращалась. Вавилонских львов еще и четыре тысячи лет назад, изрезанных безупречной, быстрой клинописью, заносило безжалостным временем. Грамотность умирала, сокращалась до СМС, до гыканье, до междометий. Кому теперь были нужны написанные слова? Только ему, да мали. Огарев вздрогнул, вынурнул из дрема, накрывший мгновенно, как будто кто-то быстро положил ему на глаза непроницаемую ладонь. Изнутри колотило, а зноб стягивал, словно отсыревшая в неудавшегося блохастого грешника, отчаявшегося выдавить из себя хоть каплю святого. Капля святого убивает лошадь. Шустрик вонзал ложечку в принесенное пирожное. Доверчивый, толстый, нелепый, собирал в углах некрасивого рта сладкие крошки, сочувствовал, рассуждал, как и Маля простодушно надеялся, что как-нибудь утрясется. «Ты...» «Только не руби с плеча, старик, не торопись, слышишь? Не торопись!» Сидел открыто, без лад, без забрала, до глупости доверял. Он совсем перестал быть врачом, давно уже даже иголками своими больше не быловался, только рулил процессами, осваивал бюджеты, присасывался то к одной, то к другой программе, околачивался у подножья новой власти, маленький, упитанный, осторожный, даже подумывал, не вступить ли в правящую партию, но не мог пока, просто не мог. Не настолько скурвился все еще напевал по утрам, бреясь, с кострами, все еще подсовывал выросшим чужим своим сыновьям сказки про Павку Корчагина, про Тимура, про Зою и Шуру, все еще был человеком, одной с Огаревым крови, чтобы там не думал обо всем этом грязный рубашечный сброд. Огарев вдруг второй раз в жизни снова остро захотел, чтобы началась война, только не мировая, а гражданская, своими руками задавить какую-нибудь сволочь с наслаждением. «Господи, меня же учили убивать. Хорошо учили, по-советски. Как я мог просрать это? Всю свою жизнь, Шустрикову жизнь. Наше с ним общее детство. Как позволило расплодиться всем этим гнидам?» Шустрик расплатился незаметно, как волшебник, карточкой, чаевые, таким же волшебным образом воплотился, и теперь уже окончательно растворился в воздухе официант. Тьфу, чуть не забыл. Шустрик вывернул бумажник. В прямом смысле так, что мелькнуло шелковое беззащитное нутро — Тут не очень много, но на первое время... А отпускные тебе на карту скинут, я девочкам скажу. Только заявление на отпуск потом подпиши, не забудь. Огарев кивнул сгреб со стола деньги. Спасибо. Да брось ты, старик, о чем ты, свои же люди. Главное, возвращайся поскорее. Нам без тебя каюк. Он пожал Огареву руку и пошел, задевая толстым вихляющимся задом маленькие кукольные какие-то столики. И Огарев вдруг впервые увидел, что Шустрик... Постарел. Сквозь редеющий иудейский каракуль просвечивал уже жалобный плеш, уже сутулились покорно плечи, еще немного, и он засеменит бульварами, едва держа на кифозной шее большую бестолковую голову. Непослушная палочка, тяжелое пальто, неблагодарные внуки. А двери шустрик оглянулся еще раз. Улыбнулся, показала Огареву вздернутый кулак, мол, но псаран, старик, они не пройдут. И Огарев улыбнулся в ответ, как мог. Потому что понимал уже, что не вернется. Ни Кани, ни к Шустрику в клинику. Это была еще одна подлость, и не последняя. Агарев это знал. Знал, что еще много лет придется просыпаться по утрам и корчиться, по-настоящему корчиться внутри от стыда, потому что простить самому себе когда-то сделанную подлость невозможно. Просто невозможно, в принципе. Это была очередная божеская хитрушка, невидимый, но всегда ощутимый чип. У Агарева он был чуть пониже ключиц. У кого-то, может, в заднице, Огарев не знал. Но избавиться от этой четкой, чуть подплавленной по краям огненной точки было нельзя, потому что ты сразу автоматом переставал быть человеком. Возможно, если удалить лобные доли, совесть переставала действовать. Но у Огарева было слишком мало знакомых с успешно проведенной лоботомией, и даже существа из телевизора, заседавшие в Думе и формировавшие правительственные кабинеты. Даже Голикова, о которой он думать не мог больше нескольких секунд, сразу леденели и прыгали пальцы. Все они, Огарев знал, тоже корчились по утрам. Должны были корчиться. Или и вправду они были выродки, космический ссор — И плебейские бредни о заговоре инопланетян против слесарей-сантехников третьего разряда нужно было считать с чистой незамутненной правдой. Но тогда пришлось бы поверить и в левитацию, и в гомеопатические шарики, которые полагалось потенцировать, потенцировать, блин, взбалтывать в соотношении 1 к 99, чтобы сахар превратился в панацею, а как огор в плоти, кровь Бога истинного и всемогущего, допускающего все это. «Да что там, допустившего!» Огарёв был слишком умен, чтобы поверить в такой идиотский мир. Такой планете он не поставил бы и ноля. Он вдруг засмеялся, вспомнив Ренату Литвинову, как вспоминают увиденных в зоопарке мартышек, с теплом и виноватым снисхождением. «Пусть! И она тоже человек, наверное. Все мы, наверное, люди. А раз так, значит, я буду вечно зажариваться заживо по утрам, не решаясь открыть глаза». Но когда я их, наконец, открою, рядом будет Маля. Маля, вы слышите? И если это и есть цена, я готов заплатить прямо сейчас. Маля ждала его в машине, спокойно, доверчиво, сидела, уткнувшись в книжку, электронную, в красной основательно потертой обложке, еще одна новомодная штуковина, которой Огорев никак не мог привыкнуть. Даже слово мерзкое «гаджет». «Куда я лезу, ископаемая?» ради чего уродую свою и не только свою, к сожалению, жизнь. Маля улыбнулась, заложив ридер пальцем, словно живую, настоящую книгу. «Отягощенная злом, похвасталась она, любишь?» Горюв кивнул. «Ради этого. Да, только ради этого». Тоже измученная бессонной ночью машина тронулась с трудом, под колесами шуршала московская раскисшая каша. Маля даже не спросила, куда он ее везет, зачем. Абсолютное доверие которое так нелегко обмануть. Испытанное женское оружие. Аня точно так же слепо ему доверяла. «Сколько я еще буду думать о ней?» Тринадцать лет, честно возвращая погоду за каждой совместно прожитой, Маля, продолжавшая читать на ходу, вдруг подняла голову и процитировала торжественно. «Все они хирурги или костоправы. Нет среди них ни одного терапевта». И, помолчав, уточнила. «Но ты ведь терапевт?» «Да», — ответила Горюв. Я всего-навсего терапевт. И тут же им прямо в бок с оглушительным сахарным хрустом впечаталась грязно-серая цвета помертвевшей Москвы — Ауди.